Сергей Михалков «Анна-Ванна-Бригадир» Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем. Уходите со двора, лучше не просите. Поросят купать пора, после приходите. Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят и потрогать спинки лошадей. Много ли щетинки? Уходите со двора, лучше не просите. Поросят кормить пора, после приходите. Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Рыльца пятачками, хвостики крючками. Уходите со двора, лучше не просите. Поросятам спать пора, после приходите.